Оскар. К своему удивлению, Оскар разжигал костер. В Грэнже, в Диптоне, он любил садовничать, поэтому редкие уроки музыки и игра на органе на воскресных службах в церкви оставляли ему достаточно свободного времени. Начинал он, не имея никакого опыта. Ему даже никогда не приходилось поливать цветы в ящике за окном но потом из подсознания вдруг всплыли давно позабытые полезные навыки, приобретенные в Коридейле. Он помогал тогда бабушке, которая настолько успешно занималась садом, что к ней даже приезжали полюбоваться ее успехами и спросить совета. Практическую сторону дела Оскар изучил сам путем проб и ошибок, усердно штудирая толстые пособия по садоводству. Двое местных жителей помогали ему косить траву, сажать деревья и копать землю. Вскоре сад всецело завладел его досугом. Оскар наслаждался возможностью быть на воздухе и заниматься физическим трудом. В Кригоне зимой мало чем можно было заняться в саду. Оскар пока только собрал опавшую листву и прочистил засорившиеся канавки. Однако сегодня утром во время завтрака Элфреда пожаловалась, что разросшийся куст сирени слишком низко нависает над тропинкой и мешает ей пройти к веревке, чтобы повесить белье. И Оскар пообещал принять меры. После завтрака он вышел в сад посмотреть, что можно сделать. Странный, то был день с низкими облаками и едва заметным движением холодного воздуха. Иногда облака расступались, и проглядывал клочок синевы, Но на холмах все еще лежал снег. Оскар с трудом отпер заржавленным ключом и рванул на себя покосившуюся деревянную дверь сарая. Он увидел темное, затхлое помещение, едва освещенное маленьким, затянутым паутиной оконцем. Здесь стоял стол с цветочными горшками, некоторые были разбиты, лежала пачка пожелтевших газет, совок для лунок, чтобы сажать рассаду, и резаки. Ни газонокосилки, ни мини-трактора. На больших крюках висели тяжелые тяпки и совковые лопаты. Были также грабли, заступ, ржавая пила и огромная, устрашающего вида коса. «Все это надо почистить и смазать», — подумал Оскар, «но канистру с маслом в таком хаосе не найти, так что придется подождать». В коробке с гайками и болтами он нашел пару секаторов — старых, но в рабочем состоянии. С их помощью он отрезал слишком длинные ветки сирени, складывая их на землю. Груда получилась довольно большая, и от нее тоже надо было избавиться. Оскар взял рваный мешок, запихнул туда обрезанные ветки и потащил в дальний конец сада, где за старым сливовым деревом виднелось пепелище прежнего костра. Затем он решил почистить сарай, и так как день был сухой и безветренный, сжечь весь мусор. Пришлось сделать несколько рейсов из сарая к кострищу. Собрав все в кучу, Оскар порубил несколько полузгнивших деревянных ящиков, приготовил растопку из газет и разжег огонь. Вскоре он уже весело пылал, а Оскар тем временем подгребал к костру листья. Он снял куртку, повесил ее на сливовое дерево и продолжал работать только в свитере. Повалил густой дым и запахло осенью. Затем Оскар стал обрезать высохший плющ на старой каменной стене и так увлекся этим занятием, что не услышал, как открылась и захлопнулась садовая калитка. «Оскар!» Оскар вздрогнул, круто обернулся и очутился лицом к лицу с Питером Кеннеди. Тот был в красной куртке и надвинутой на лоб бейсболке с длинным козырьком. Господи, а я и не слышал, как вы вошли. Простите, я не хотел напугать вас. В половине одиннадцатого у меня игра. Я увидел дым в саду и понял, что вы здесь. Чем могу быть полезен? Да так, ничем особенно. Но я хотел вам рассказать, что вчера был в Инвернессе и заезжал в больницу к Годфри Билликлиффу. Ну как он? Питер покачал головой. «Ничего хорошего, у него рак. Рак. Господи Боже, проговорил Оскар. Думаю, у него были на этот счет подозрения и страхи, но он никому и словом не обмолвился. Чувствовал себя плохо, но к врачам не обращался, а просто глушил себя болеутоляющими и виски. Он не хотел знать правду. Боялся ее». Да, в тот день, когда я застал его в постели, вид у него был испуганный. Оскар вспомнил, что глаза старика со склеротическими красными жилками были тогда полны слез, а он знает диагноз? Да, уговорил молодого врача сказать ему правду. Как долго он протянет? Совсем недолго, он умирает, но ему там удобно, и он совершенно спокоен. Ему нравится, что все к нему внимательны, и нянечки не спускают с него глаз. «Для него смерть будет избавлением. Надо мне к нему съездить, повидаться. Нет, он просил передать, чтобы вы не приезжали, но передает вам привет и благодарит за вашу доброту. Но я ничего для него не сделал. Нет, сделали». Вы были с ним в тот самый момент, когда он больше всего нуждался в друге. Оскар задумчиво подкинул носком башмака отлеющий сучок в самый огонь. Он вспомнил, как ему не хотелось даже разговаривать со стариком Бириклифом, как он осторожно крался переулками, опасаясь случайной встречи с майором, и ненавидел себя за это. — А с врачом вы разговаривали? — Да, он подтвердил то, что я уже знал. Что я могу для него сделать? Может быть, стоит написать ему записку, послать открытку. Ему это понравится. Он смирился? Да, он не борется за жизнь и не страшится смерти. Большую часть дня он спит. Однако он узнал меня, и мы поговорили. Ум его в совершенном порядке. Он все понимает и смирился с неизбежностью. Оскар тяжело вздохнул. Ну что ж, пусть будет так. И заговорил о практической стороне проблемы. Я ведь записан в медицинских документах, как его ближайший родственник. Они дадут знать, вам или мне, когда понадобится. Спасибо, что рассказали. Я знал, что вы захотите знать все, ну а теперь мне пора. Оскар положил на землю грабли. Я провожу вас. Они пошли гуськом по тропинке. У ворот Питер остановился. Есть еще кое-что. Я подумал, что, может быть, вы скучаете по музыке. Он порылся в кармане красной куртки и вытащил маленький медный ключ. Церковь всегда открыта, но орган заперт. Я поговорил с Алистером Хегги, нашим органистом, и он сказал, что будет только рад, если вы захотите поиграть. Вот. И прежде чем Оскар успел возразить, Питер взял его за руку и вложил ключ в раскрытую ладонь. Но, — попытался возразить Оскар, — вы вовсе не обязаны играть. Но если вам вдруг захочется, вы сможете это желание осуществить. Спасибо. Только берегите ключ, — усмехнулся Питер. Это единственный запасной. Он уже хотел было идти, но снова остановился. Чуть не забыл. Табита просила узнать, не хотите ли вы с Элфридой и вашими гостями прийти к нам выпить и закусить пирогом во вторник вечером. Она хотела бы со всеми познакомиться. Мы ждем вас, без формальностей. Не наряжайтесь специально, наши дети тоже будут». Во вторник. Сделал заметку в уме Оскар, все еще держа в руке ключ. Не забыть сказать об этом Элфреде. А вслух подтвердил, в шесть вечера во вторник. «Спасибо, мы придем. С большим удовольствием». «Ну и замечательно». Питер прошел через переднюю калитку и закрыл ее на засов. Значит, тогда и увидимся. Удачной вам игры и спасибо, что зашли.